Глава 16. 8 лет назад. Обожаю, когда у Джуанны первое свидание. Она так нервничает, что, угостившись джин-тоником, втягивает и меня в шутливое обсуждение кавалера, как будто мы подружки. На этого она, похоже, возлагает большие надежды, хотя и беспокоится, что он живёт на самой границе её круга поиска в Коцолских холмах. Не так уж и далеко, заверяю я. Вы могли бы встречаться где-нибудь посередине. Сегодня однако, на первое свидание он приедет сюда. Похоже, долгие путешествия за рулём ему по душе. Место выбирала Жуанна модный ресторан с открытой верандой под китайскими фонариками с видом на север. Показывая мне их переписку, сестра была сама не своя от возбуждения. «Конечно, встретимся, где вам удобно. Я понимаю, первое свидание с отличным парнем – это важно», в кавычках. Вместо подписи просто «С», что мне показалось некоторой манерностью. В конце концов, Саймон – не такое уж длинное имя. Судя по меню на сайте ресторана, закуски там стоят 8 фунтов, основное блюдо не дешевле 25 фунтов. Бутылка самого дешёвого вина – тридцать. «И это его не отпугнуло», – говорит Джоанна, блестя глазами. «Может, он рассчитывает, что ты сама за себя заплатишь?» – возражаю я. «Двадцать первый век на дворе». «Я всегда так и делаю». «Да я бы всю сумму с удовольствием отдала за хороший вечер в приличном месте с нормальной жратвой. Лебедь, в кавычках, я больше просто не вынесу». Снаружи доносился гудок подъехавшего такси. Джоанна целует на прощание Джеймса в макушку, и он на секунду отрывается от доктора Кто в кавычках. Чем это пахнет? Шанелью, милый, очень дорогие духи. Кивнув, тот вновь погружается в свой сериал. Мальчик уже на пороге трудного подросткового возраста, но сейчас в пижаме и пушистых тапочках с мокрыми после ванны волосами выглядит совсем ребёнком. Я вдруг чувствую острую тоску по тому, что у меня никогда не было собственного малыша. Не стоит ли и мне зарегистрироваться на сайте интернет-знакомств? Я ведь ещё не совсем вышла в тираж. Всё будет в порядке, говорю о сестре. Мы досмотрим серию, потом прочитаем главу Гарри Поттера. И спать. Я провожаю её до коридора, где она немного задерживается, возясь с поясом на платье. Ты отлично выглядишь, заверяю я. Принесёшь мне что-нибудь из ресторана? Она улыбается. Не думаю, что в таком месте можно забирать еду с собой. «Все, а там можно, только плати», – говорю я тоном знатока, хотя сама последний раз ела вне дома в какой-то забегаловке на полдороге от Манчестера к загородному торговому центру. Дом без Джоанны как-то сразу пустеет. Когда-нибудь, думаю я, наливая себе еще порцию джина, она уйдет вот так на свидание, и после этого наша жизнь втроем закончится. встретить наконец кого-нибудь, решить начать всё с чистого листа, и мне тоже придётся строить всё заново. От кошмарной перспективы голова идёт кругом. Хотя, возможно, я просто слишком много выпила на пустой желудок. В итоге мы с Джеймсом смотрим две серии доктора Кто вместо одной и потом ещё какую-то муть про машины. Для Хоквардса уже слишком поздно. Джеймсу, похоже, всё равно. А вот я бы очень хотела продолжить чтение. Он забирается в кровать и вытягивается под одеялом со звёздами, как маленький оловянный солдатик. А она вернётся? Он всегда так спрашивает, когда Джоана уходит вечером. Наверное, для ребёнка, уже потерявшего одного из родителей, это нормально. Ну, конечно. Просто поужинает с другом и потом возвратится домой. «Ты уже будешь спать?» «Нет», — говорит он серьезно. «Я ее дождусь». «Хорошо», — улыбаюсь я. По слепающимся глазам видно, что обещание мальчик не сдержит. Тут я, можно сказать, эксперт. Спокойной ночи. Джоанна возвращается в двенадцать. Прямо Золушка. «Я тоже уже заснула на диване. Меня будет хлопнувшая дверца машины». Выглянув в щёлку между занавесками, я вижу Bentley с включёнными на ближний свет фарами и высокого, крупного мужчину в костюме, шепчущего что-то сестре на ухо. Отойдя от окна, я иду на кухню и ставлю чайник для обстоятельного расспроса. В двери поворачивается ключ, слышатся неясные голоса, приглушённый смех, потом шум отъезжающей задним ходом машины. По румянцу на щеках и загадочной полуулыбке сестры я вижу, что свидание было успешным. Но ну, и как тебе, спрашиваю я. Ничего, беспечно бросает она, но лицо выдаёт её истинные чувства. Сбросив туфли на каблуках и ослабив пояс, Джон облегчённо вздыхает. Так-то лучше. «Мне уже искать место в своей книге важных людей?» «Делаю я еще одну попытку». Снова та же загадочная улыбка. «В перспективе, возможно...» «Тачка у него что надо». Сестра не отвечает, глядя в телефон, строчит смс-ку. «Похоже, действительно здорово увлечена». «Какой вышел счет?» Джоанна только присвистывает. И он даже слышать не захотел, чтобы я заплатила за себя. Настоящий джентльмен старой школы. Но в следующий раз угощаю я. Значит, будет в следующий раз? Она обхватывает горячую кружку с мятным чаем ладонями. Я очень, очень на это надеюсь. Лицо сестры так и сияет. Кожа будто светится изнутри. Глаза блестят. Мне знаком этот взгляд. В нём читается не просто легкомысленный всплеск гормонов, а надежда. Я чувствую укол зависти. Испытаю ли я сама что-то подобное снова? В дверях возникает маленькая фигура. Ты почему не в постели? негодюй Джоана. Джеймс выглядит бледным и осунувшимся, волосы примяты от подушки. Я же сказал, что не буду спать, пока ты не придёшь. Он боялся, что ты не вернёшься, говорю я Джоане. Ох, Джеймс, сестра крепко обнимает сына. Что за глупости? Куда же я денусь? Тут ничего не говорит в ответ, но я знаю, что он думает. Папа ведь не вернулся.